Глава 11. Алекс почти ничего не ела. Она чувствовала ужасную слабость. Но хуже всего этого было то, что её рассудок совсем помутился. Эта клетка намертво замкнула в себе её тело, а разум отправила в свободный полёт куда-то далеко в стратосферу. Проведёшь в таком состоянии час, начинаешь плакать. Проведёшь день, думаешь о том, чтобы умереть. 2 дня уже не вполне понимаешь, где ты. 3 дня сходишь с ума. Спиралекс уже не знала, сколько времени сидит в запрертив подвешенной к потолку клетки. Много дней, очень много. Не отдавай себе в этом отчёте, она непрерывно стонала. Глухие утробные стоны поднимались откуда-то из глубины живота. Иногда она всхлипывала, но без слёз. Их уже не осталось. Она билась головой о доски, лобом правым, левым, потом левым, снова и снова. Её стоны переростали в громкий вопль. Она разбила луб до крови. Её голова гудела от отменного безумия. Ей хотелось умереть, побыстрее, потому что невозможно выносить такое существование. Только в присутствии своего мучителя она переставала стонать. Когда он приходил, Алекс говорила, говорила неумолкая, задавала ему вопросы, и потому что надеялась услышать ответы, а он никогда не отвечал. А потому что когда он уходил, Она чувствовала себя невероятно одинокой. Теперь она понимала, что чувствует заложники. Она умоляла его не уходить, говоря, что ей страшно одной, страшно умереть в одиночестве. Пусть она её палачно странное дело. Ей чёт казалось, что она не умрёт, пока он здесь. Хотя на самом деле всё было ровно наоборот. Она причиняла себе боль добровольно. Она пыталась ускорить свою смерть. Просто уж никакой помощи ей не дождаться. Она уже не контролировала своё тело, а немевшие сводимые судорогами. Она непроизвольно мочилась, билась в конвульсиях, сотрясавших её с ног до головы. Тогда, точаня, от она начинала изо всех сил тереться ногой о шершавую доску. Вначале Алекс ощущал только слабое жжение, но она продолжала тереть всё сильнее и сильнее, потому что ненавидела своё тело, в котором страдала. Она хотела убить его, уничтожить. Тёрла ногу о доску, прижимая её изо всех сил. Ожог ссадина превращалась в рану. Глаза Алекс были устремлены в одну точку. В округпилась глубокая заноза, но она всё тёрла и тёрла, добиваясь того, чтобы рана начала кровоточить. Она надеялась, что кровь постепенно вытечит из её тела вся, капля за каплей, и тогда она умрёт. Она отрезанна от мира. Никто не придёт к ней на помощь. Сколько времени ей понадобится, чтобы умереть? И сколько времени пройдёт, прежде чем обнаружат её тело? Куда он его денёт? Уничтожит, закопает? Где? Она представляла себя завёрнутой в брезент, закрытой среди ночи где-нибудь в лесу, представляла, как небрежно он швыряет её в ротую яму. Слышала глухой стук, мрачный и безнадёжный, потом шорох осыпающейся земли. Она в полуотчи увидела себя мёртвой. Да она уже и была, как мёртвая. Целую вечность назад, когда она ещё помнила, сколько дней прошло, Арикс как-то подумала о своём брате, как будто мысль о нём могла быть ей полезна. Он презирал её, она это знала. Он был старше её на 7 лет и на целую жизнь. Он знал и умел гораздо больше её. Он мог позволить себе всё. С самого начала он был сильнее во всех отношениях. Он постоянно её получал. В последний раз, когда они виделись, она случайно достала из сумочки упаковку клоснотворного. Он тут же выхватил у неё таблетки и резко спросил: "Это что ещё за дрянь?" Он всегда изображал из себя её отца, властелителя дум, начальника, словом, воплощал все разновидности власти. Так было всегда, сколько она себя помнила. "Я тебя спрашиваю, что это за дрянь?" Его глаза были залиты зорбит, он был жуткий халерик. Но тогда, чтобы успокоить его, Алекс принялась гладить его по голове, но неожиданно её кольцо зацепило прядь волос. И она, испугавшись, резко отдёрнула руку, а он закатил ей пощёчину, прямо при всех. Он невероятно легко выходил из себя. В отсутствие известий от неё он, наверное, только рад, одной проблемой меньше. Пройдёт как минимум 2-3 недели, прежде чем он спросит себя, куда она подевалась. Алекс подумала так же о матери. Они и не часто общались. Иногда проходили целые месяцы без единого даже телефонного разговора. И первый, как правило, звонила не мать. Что до отца? В такие моменты, как сейчас, как хорошо было бы думать, что у тебя есть отец. Представлять, как он придёт и освободит тебе, верить, надеяться. Ведь муж служит утешением, но может и довести до отчаяния. Алекс вообще не знала, что это такое месятца. Она практически никогда над этим не задумывалась. Но обо всём этом она вспоминала лишь в первые дни своего заключения. Сегодня она уже не могла связать даже две-три чёткие мысли. Её мозг утратил эту способность. Он лишь регистрировал болевые импульсы, посылаемые телом. Ещё раньше Алекс думала и о своей работе. Буквально перед тем, как её похитили, она закончила работать по очередному временному контракту. Она собиралась использовать наступивший перерыв для того, чтобы заняться своими делами, обустроить кое-что в доме, да и в своей жизни в конце концов. У неё было отложено они много денег, на них она без проблем бы прожила 2-3 месяца. Не так уж много у неё потребностей. Прежде чем начать искать новую работу. Иногда на очередной временной работе она заводила знакомства с коллегами, и они перезванивались. Но не в этот раз. И не мужу, ни жениху, ни, ни любовнику. Вот так. совсем одна. Может быть, они избеспокоятся лишь месяца спустя, когда она уже давно умрёт здесь, обессилевшая и обезумевшая. Даже если бы её ум продолжал функционировать, Олег всё равно не знал бы, какой вопрос ему задать. Сколько дней осталось до смерти? Какие страдания ей придётся ещё перенести, прежде чем она умрёт? Неужели этот труп так и сгниёт в этой клетке, между небом и землёй? Вот прямо сейчас он ждёт моей смерти, смутно подумала она. Как бы ж он сказал: "Не хочу посмотреть, как ты будешь подыхать". Это случится уже совсем скоро. Но почему? И вдруг эта навязчивая почему лопнула, словно созревший нарыв. От неожиданности Алекс широко распахнула глаза. Она поняла, что давно обдумывала одну идею, сама того не зная, сама того не желая. И вот эта идея понемногу проросла из глубин бессознательного в сознание, пробивая себе дорогу сурстанца. В голове словно что-то щёлкнуло. А она даже толком не поняла, как сработал этот механизм, потому что в мозгу царил полный хаос. Это было как электрический разряд. Но неважно. Теперь она знала. Этот человек, отец Паскаля Трорье, Двое мужчин были совершенно не похожи друг на друга. Никто из посторонних ни за что не догадался бы об их родстве, настолько они различались. Разве что носы примерно одинаковые. Ей бы стоило обратить на это внимание раньше. Да, это он, без всякого сомнения. И для Алексы это очень плохая новость. Теперь она окончательно убедилась, что он говорит правду. Он привёз её сюда, чтобы убить. Он желал ей смерти. До сих пор она отказывалась по-настоящему в это верить. И вот теперь эта уверенность вновь вырвалась в её сознание, ничуть не ослабевшая, столь же твёрдая, как в самые первые минуты, ломая все преграды, обрачая в прах последние остатки надежды. Но ну, вот и готово. Охваченная страхом, Алекс не сразу слышала, как он вошёл. Она загнула шею, пытаясь разглядеть его, но ещё раньше, чем ей это удалось, Клетка с Левкой задрожала, затем начала медленно вращаться. Скоро Алекс смогла его видеть. Он стоял у стены, перебирая верёвку, чтобы как всегда опустить клетку. Когда клетка оказалась достаточно низко, он закрепил верёвку и приблизился к пленнице. Алекс невольно нахмурилась. Сегодня он какой-то не такой, как обычно. Он смотрел не на неё, как будто сквозь неё, и шёл очень медленно, словно боясь наступить на минэ. Теперь, когда она видела его совсем близко, она убедилась. Да, в самом деле. Какой-то сходство с сыном в нём проскальзывало. Какое-то прямое выражение лица. Он остановился в метрах двух от клетки и замер. Через какое-то время он достал из кармана мобильник, и почти в тот же миг Алекс услышала у себя над головой какое-то слабое сорапанье. Она попыталась повернуться, так чтобы разглядеть, что там, но ей это не удалось. Она пробовала сделать это раньше, много раз, но ничего не получалось. Она чувствовала себя по-настоящему плохо. Держать телефон вцепинтой в руке, человек улыбался. Олег уже видел раньше эту улыбку-гримасу, не предвещавшую ничего хорошего. Она снова услышала непонятные скребущие звуки наверху, затем щелчок фотокамеры. Человек удовлетворенно кивнул, словно подтверждая сам себе что-то такое, о чём Олегс не знала. защита отошёл к стене и снова поднял клетку. В этот момент внимание Алекс привлекла полиционная корзина с сухим кормом, свисающая с потолка совсем рядом с ней. Корзина раскачивалась как-то странно рывками. Можно было вообразить, что она живая. И вдруг Алекс поняла: сухой корм предназначался не для собак, а не для кошек, как она раньше думала. Она поняла это в тот момент, когда увидела оморду огромной крысы, высунувшейся из корзины. На верху на крышке своего ящика клетки она смутно различила ещё две тени, суетливо мечущиеся туда-сюда. Они издавали те скребущие звуки, которые она уже слышала раньше. Затем они остановились, и просунули усы этой морды в щель между досками, прямо у неё над головой. Девы кроссы гигантские, ещё больше первый с чёрными блестящими глазками. Не в силах сдержаться, Алекс завопила, во всемочь своих лёгких. Значит, что вот для кого он принёс сухой корм? Не для неё, для этих тварей. Сам он не станет её убивать. Это сделают крысы.